Глава 11. Эх, хорошо едем. Всяк лучше, чем если бы пешком шли. Вокруг этакая холмистая лесостепь. Куда ни посмотри, либо рощицы, либо заросшие высокой травой поля, и ни одной аномалии. Хотя это понятно. Мы же всего только на 10 км успели отъехать от Гномбурга, а он как раз своеобразная аномальная зона для фейтона. Ага. Здесь всё относительно спокойно. Чем обусловлено то, что здесь находится космодром. В остальных местах с полётами не всё так радужно. В воздухе-то тоже хватает опасностей. Да-да. Мы покинули гостеприимного Добрый и катим в рассвет. Вот такие мы странные. В закат нам не интересно. Нам с утра надо либо как рекомендует здравый смысл, сваливать нужно до того, как топоры получат весточку с пограничной и начнут охоту на бобри. Так что свалили от греха подальше. Тут главное, чтобы нас по дороге где-нибудь не перехватили. Это за пределами Фейтона связи нет, а на поверхности рации работают. Не везде, не всегда стабильно, но работают. Хотя дороги это сильно сказано. Тут прямо как дома. Дорога там, где проехать можно. Хотя непосредственно от Гномбурга есть несколько дорог и даже некогда асфальтированных. Вот по этому разбитому остатку прежней цивилизации мы и катимся. Чуток поёрзал в кресле наводчика задней башни, в очередной раз убеждаюсь, что гнома не чужды комфорту. И бозаду очень мягко. Но вообще это логично. Несмотря на то, что наш танк ещё тот сарай на колёсах, и впихнуть в него можно немало. Нет смысла ставить дополнительное кресло в салон, если оно всё равно полагается стрелку. Откинул кресло, и хоть дрыгни. БТР движется плавно, и особой тряски не наблюдается, как собственно и обещал Добрый, хвастаясь подвеской. Говорю же, гномы не чужды комфорту, и если есть возможность облегчить себе жизнь и экономить на ходовой, не станут. Хотя это может для того, чтобы стрелять было с подручней. За рулём у нас Бобри, на месте пулемётчика рядом с ним устроился Олег, а Анька будр сопит в две дырочки, откинув спинку на месте первого башнёра. Вот ведь даёт красавица. Я тастер винила, кручу джойстик управления обзорного перископа и пялюсь в экран. Во-первых, эмоции всё в новинку, а во-вторых, сидя личный нерв настойчиво намекает, что уж больно всё гладко. Не бывает так. Вот сейчас из-за угла, в данном случае холма или очередной рощи, выскочат бандиты и сделают нам а-я-яй. Но пока всё тихо. И мысли возвращаются к тому, почему же я выбрал башню номер два. А все дело в том, что они разные. Задняя чуть выше для того, чтобы более длинный ствол мог вращаться и стрелять на 360 градусов. В то время как передняя таким похвастаться не может. И сектор стрельбы у нее ограничен, причем механическим способом. Это для того, чтобы Анька по запарке да в упор не влупила по нам же. Плюс моя пушка более навороченная, у неё более длинный казённик, и стрелять она может не только шарами, но и цилиндрическими боеприпасами, заострёнными бронебойками. Если честно, вообще не понимаю, зачем нам две пятидесяти миллиметровки. Как по мне, было бы куда логичнее воткнуть скорострельную пушку миллиметров на двадцать. Да и Бобри был со мной согласен. Однако времени на переделку уже не оставалось, так что будем полить из того, что имеем. Кстати, именно полить мы сейчас и едем. Надо же представлять, на что способна эта бабаха. Ибо крутые автоматические системы наведения на Фейтон не поставляются даже контрабандой. И причина не в том, что провести их сложно, это же не маленький синтезатор. Как по мне, было бы желание, а завести можно из запчастями. Всё куда банальней, горят они. Почему неизвестно. Но уже после пары выстрелов системы начинают глючить и выходить из строя. Сколько не пытались понять причину толку ноль. А потом кто-то выдвинул теорию, что это фаэтон виноват. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту теорию не получилось, поэтому стреляем вручную. Точнее, наводимся Где-то там впереди есть нечто вроде долины среди холмов, и можно без палева пострелять, а то начнёшь палить в чистом поле, а в кустах люди отдыхают, могут ведь и обидеться и влупить в ответ. Тон Гос, шлем нацепи, обернувшись, негромко просит Олег и показывает пальцем на спящую Аню. Кивнув, натягиваю на голову шлемофон или как правильно называется эта шапочка танкиста. Ну, вы же все наверняка в кино видели. Вот и здесь такая же, ещё и наушники вмонтированы. Думаю, в бою будет удобно. Тонгос. Тот Бобрий говорит, что на пути к аномалии Лабиринт разума, почти рядом с ней, будет большой город, и там есть рынок рабов. Так что можно поискать тебе новое тело. Главное, разжиться деньгами или артеми на обмен. Только в крайнем случае. Задумчиво труп подбородок. «Простите, мужики, но к рабовладельцам я хорошо отношусь только после их убийства и покупать людей не желаю». «Но можно будет спокойно выбрать», — пытается спорить гном. «Хотя, может, ты и прав, у этих ребят водятся деньги, так что мёртвыми они мне тоже нравятся. Главное — мочить их после того, как распродались». Бобри довольно хихикает. «Кто о чём, о гном и о деньгах!» — качает головой Олег. «Ой, можно подумать, ты благородно не откажешься от своей доли хабара!» — подначивает родственную душу гном. «Не дождётесь!» — возмущается прапор. «Но вопрос остаётся открытым. Где брать тело? Ты же говорил, что не любое подойдёт!» «Естественно!» — киваю сам себе. ибо мои собеседники смотрят на обзорные экраны. «Хромые, убогие, старые, страшные, всё это мимо!» «И с мелким стволом тоже!» — продолжает хихикать гном. «Так и вижу эту картину!» Тунгус наводит оружие на бандита и говорит «Руки вверх, снимай штаны!» «Ха-ха-ха!» «Да пошёл ты!» — беззлобно огрызаюсь. «А чего обижаться?» Нормальная мужская шутка, можно сказать, дружеская. Не просто так же мы посвятили Бобри в нашу проблему с Вадиком. И спасибо за появившееся доверие, надо сказать, добрый и артефакту истина. Вот мы с Бобри и пообщались, и он мне рассказал, что его подвигло примкнуть к нам. Ведь он же именно в команду попросился, а для чистоты эксперимента младший брат оставался вне ведения происходящего. Правда, в конце я на всякий случай уточнил, знал ли он о том, что я пользуюсь артефактом. После этого гномы немного подцапались, так как Бобри разобидился на старшего брата за такую подставу, но очень быстро отошёл после того, как Добри объяснил свой поступок. Ты пойми, брат, я Тонгуса проверил, и мне точно надо было знать, что ты не сделаешь глупость. Лучше бы он тебя сейчас послал, и ты остался без команды. Что-нибудь бы придумали, чем потом Кешки тебе выпустил. А он так и сделает, если что. Так что учти, дёргает себя за бороду. Ты бы знал, как я не хочу тебя одного оставлять, но теперь хоть спокоен. А знаешь, что мне тон господ Артом про тебя сказал? Что? Тут же заинтересовался Бобри. Вот, собственно, ради укрепления отношений я и поведал о ближайшей цели. А главное же пока молчу, ибо зачем я здесь на самом деле, не знают даже Олег с Аней. Ага, судя по карте, нам вот сюда. Бобри принимается крутить руль, заворачивая направо и съезжая с дороги. Ещё минут 15, и будем на месте. Ну что же, постреляем и посмотрим, на что способна эта пушка. Заодно и из прошедшей апгрейд винтовки пальну разок другой. Даже руки чешутся. Бросаю ласковый взгляд на закреплённую на стене снайперку. Красавица. Для того, чтобы её улучшить, Бобри разобрал оружие Олега, но не привёл в негодность, а модифицировал ту в нечто новое в некий аналог дробовика. Дело в том, что полицейская винтовка изначально имеет более слабый блок заряда, но Бобри поступил весьма хитро: раскрутил ствол второй винтовки и половину присобачил к моей, а затем примострячил пистолетный блок в нагрузку к моему. Затем, заявив, что он гений, похлопал меня по плечу. Всё, можешь не комплексовать, у тебя теперь тоже большой. Вопрос только в том, зачем это всё нужно? Не будешь же ты на километр стрелять без баллистического корректора-то. Главное, чтобы оптика была. Да, есть тут у брательника с кратностью от 2 до 16. Будем ставить с Алиговой же винтовкой. Он поступил интересно, так как ствол стал на половину короче. Чего-то там намудрев, он сделал так, что теперь при выстреле в полёт отправляются две пули. И вот тут-то и роится собачка. Если раньше из этого ствола стреляли резиновыми пулями с металлическим напылением, то теперь наоборот. Металл внутри, а снаружи что-то типа пластика. И если такую пулю хорошенько помять в руке, то она рассыплется на кусочки металла. Вот такая странная картечь. Потолок убойной дальности у такого ствола метров 40-50 не больше, но зато размеры вполне компактные. Олег был несколько недоволен таким поворотом, но получив в руки стандартный автомат под 5 мм, смирился, хотя и кусал посматривал на то, что Бобри сделал для меня. Они же совсем разучились стрелять без компьютеров. А так как с вычислителями здесь известная проблема, то никто и не верит, что будет польза. Мол, метров на 200-300 и так стрелять можно было без удлинения ствола. Ну-ну, посмотрим. Надеюсь, новый ствол окажется не хуже СВД. В общем, вот так. Я с винтовкой, которую ещё надо пристрелять. Олег с обрезом А Анька всех послала и сказала, что её и так всё устраивает. Но автомат она тоже хочет. А вообще, дайте ей винтовку на семь миллиметров, а эту заберите на запчасти. Серьёзно? То есть это не она вцепилась в оружие и заявила, что отдаст только через свой труп? Хорошо, Олег оказался более покладистым. Вот ведь. Ладно, проехали. Кажется, мы уже на месте. «Бобри, друг мой!» Внимательно осматриваюсь в перископ. Ты куда нас завёз, Уперина? А что не так? удивляется гном. Отличное место для пострелушек. Вон со всех сторон холмы, даже случайно ни в кого не попадёшь. Вот именно, со всех сторон, возмущаюсь. Тут же один выезд всего. А если нас здесь твои друзья-топары застукают, куда śимиться будем? Если танк может по почти вертикальным стенам лазать. Ой, да не пыли, смачно зевнув, потягивается Анька. Но сам по суди, челнок только прилетел, если не задержался. Даже если топоры и в курсе, то откуда они могут узнать, где мы? Ладно бы знали о нас, следили. Тут понятно, а так вы просто спрятались. Ха. Чешуза тылок. Неприятно признавать, но в чём-то она права. Но и просто так сдаваться нельзя, а то получается, я зря бобры уперём обозвал. Поэтому глубокомысленно изрекаю: "Не суть важно, вот завалят сюда левые бандиты, потом доказывай им, что челнок не прилетел". "Отобьёмся", подняв руку, хлопает по казённику ствола. "Ну что, пойдёмте стрелять?" И так и будем всего на свете бояться, и обидно так хмыкнула, намекая на то, кто тут трус. Ладно, промолчу, а то устрою сейчас панику, уедем, а потом будут меня при любой возможности подкалывать, мол, а не страшно ли здесь останавливаться, а то вон камень на дороге лежит, опасно же. Ну а если на нас нападут, Я им все подколки припомню, если выживем, конечно. И пофиг, что еще не подкалывали, собирались же. А значит, виноваты и должны ответить по всей строгости. Для начала решили пострелять из дробовика, посмотреть, что получилось. Выбрали высокий плоский камень в дальнем краю долины, наложили камешков поменьше, и Олежка шмальнул. «Охренеть!» размахивая обрезом над головой, скачет Олег. Бабре, брат, да ты гений! Такую метлу соорудил. О да, так и буду его называть метла. Но тогда её, усмехается гном. Что? прапор непоняюще смотрит на нас, а потом до него доходит. Он чешет в затылке и задумчиво так спрашивает: Может, веник? И тут же сам себе поясняет. Нет, глупо звучит. Тогда гром. Да, точно, гром. Да вроде не так и громко стреляет, удивляется Анька. А мне нравится, поддерживает Олег. Солидно и по-мужски звучит. Вот, вскидывает палец вверх. Чтоб ты понимала, девчонка. Ой, больно надо. задирает нос кросотка и отставив ножку, скидывает свою винтовку для выстрела, приникнув к четырёхкратной оптике, обозначает цель. Вон в то дерево, раздвоенное в 100 м отсюда. Приникаю к прицелу на своей снайперке, чтобы понаблюдать результат. Бобри и Олег достают бинокли. Бах! Попало примерно посередине ствола. Бах! Вторая поле ложится буквально в паре сантиметров от первой. Бах, и ещё одна чуть ниже. А что? Девушка одобрительно крутит в руках винтовку. Отличный ствол. И дырки, что надо лепит. Здоровые, смеётся. Может, дырокол назвать? Так винтовка же, снова вмешивается гном. Женский род. Надо бы женское имя дать. Мне пофигу. Моя винтовка, как хочу, так и называю. Надувает губки Анька. И вообще, вон пусть Тунгус стреляет теперь. Ладно, пожимаю плечами, перевожу прицел в режим четырёхкратного увеличения и стреляю в то же самое дерево, что и Анька. Природу беречь надо. Если уж и спиливать дерево, то одно. Чего весь лес дырявить? Ха, вот именно, что дырявить? Винтовка-то на максимуме стояла, так что прошила вовсе не тонкое дерево, насквозь. «Мощно!» «Нормально ты так заапгрейдил!» — хлопает гнома по плечу Олег. «Лупит, будь здоров!» «А слабо рядом полю положить!» — ехидничает Анька. «Посмотрим!» — усмехаюсь. «Вон то здоровое дерево, которое отдельно стоит ото всех!» машу рукой в нужном направлении. Где? Не вижу. Олег пытается найти ориентир в бинокль. Вон камень здоровый рядом с ним из земли торчит. Ты где? Анька крутится с винтовкой на перевес, пытаясь увидеть нужное в оптику. Это что, в семистах метрах отсюда? Задумчиво интересуется гном. Ага. Не попадёшь. Это внизу тут тихо, а там выше уже ветер. Хотя трёт подбородок за отсутствием бороды. Оно большое, оптика хорошая. Может, и попадёшь. Но это будет не так красиво, как у Ани. Тут рядом пули не положишь. Жара большой. Емо ведней. Глубокомысленно изрекая мудрость, и встав на колено, опираюсь локтем для устойчивости, перевожу прицел на максимум. Бах. Есть попадание, единственно выше, чем планировал. Ха! Выстрел явно мощнее, чем на той же СВД. Ну ладно, делаем поправку. Вспорим, рядом не попадёшь, усмехается Анька. Насколько рядом? 2 см, не больше. усмехается девушка. И на что спорим? Если не попадёшь, отдашь мне винтовку. И хидно так скалится. А если попаду, тогда я тебе свою, пожимает плечами. Не, качает головой. Неравнозначно. У меня ствол точно лучше. Давай так: если я попаду, то когда сменю тело, ты мне дашь. И точно так же ей хидно улыблюс. "Че водам?" хлопает глазами девушка. "Но «Ну, я и сказал, что конкретно она мне будет должна дать, при этом уточнив, что не люблю, когда мне спину царапают. Гном заржал. Олег хлопнул себя ладонью по лбу, а Анька обозвала дураком. Поэтому, тяжко вздохнув и пожав плечами, засадил ещё две пули точно в одно и то же место. Отличная пушка. Я назову её Большая Берта. А нет, длинновата. Будет просто Берта. Да. Но ты не попал, возмущается девушка. Гони винтовку, сама назову. А мы разве спорили? приподнимаю бровь. Конечно, у меня два свидетеля. тычет пальцем в сторону гнома и дяди. Олег снова бьёт себя ладонью по лбу и, убедившись, что этого мало, принимается долбиться башкой об броню танка. Правда, аккуратно. Гном же, рухнув на траву, катается и стучит кулаками по земле. Что? недоумевает красавица. Он попал, глотая слова от смеха, выдаёт гном, продолжая кататься по траве. Оба раза «Бинокль! Возьми!» «Врёте!» — резко покраснев и стиснув кулачки, кричит Анька. «Нееет!» — прекращает биться головой Олег. «Можешь сбегать посмотреть! Кто ж тебя за язык-то тянул, племяшка? Теперь придётся помогать телу выбирать тонгусу!» «А-а-а-а!» — гном принимается запихивать в рот траву. «Ы-ы-ы!» «Анька такая! Хррр! Со стволом! Ой, не могу! Руки вверх, снимай штаны! Ох, грехи мои тяжкие!» — рыдает гном. «А потом такая! Уф! Нет! Мелковат! И бах! Ай! Чего дерешься?» Ага. Эта красная как рак Анька пнула его под ребра и побежала в сторону дерева. Видимо, проверять. Тунгус. Ну вот что ты за человек? Присев на корточки, стонет Олег. Вот что за предложение? Не стыдно? Я не стал спорить, если ты не заметил. Строго так говорю, хотя сам едва сдерживаю ржач, глядя, как Анька забавно скачет по высокой траве. А то взяла манию, сперва обхаила, а потом ручки загрибущие к Берте тянет. Ты это Встав, Олег строго так тычет в мою сторону пальцем. «Не вздумай требовать с неё выигрыш! Она, конечно, сголупила, но всё-таки племянница!» «Эй, эй, эй!» Гном прекращает кататься по земле. «Это заставлять не надо, а вот напоминать обязательно надо! Вот лично я такое не забуду, даже не просите, тут процесс важен!» Ха, то вззяла манию беззащитных гномов пинать. Тон Гос требовательно смотрит на меня Олег. Я не насельник, качаю головой. Да и заставлять не буду. Мне она вообще не особо симпатична. Я скорее просто хотел отшить её от спора, но ну и бобры прав, так что если не будет дурить, то и напоминать не стану. Ну а если будет, И это тебе, она племянница, а мне заноза в заднице. Вот и договорились, потирает ладони гном. Так что, опробуем пушки-то, потренироваться, точно не помешает. Что-то мне подсказывает, что и тут на Стунгус сможет удивить. И я удивил. Ну а что? Ствол он и есть ствол, тем более, когда система наведения такая удобная. Правой рукой джойстик, а пальцы левой руки на шар тонкой настройки. После пробных выстрелов во всех трёх режимах мощности я уже четвёртым выстрелом попал точно туда же, куда и до этого. Талант не пропьёшь, так что дальше стреляли на ходу. И вот тут появились трудности. Несмотря на шикарную подвеску, тряска присутствовала. Много ли требуется? Отклонился ствол на градус и всё, снаряд летит уже не туда, куда надо. Хотя на дистанции до 300 м это было не слишком актуально. Но вот что я вам скажу, стрелять лучше всё-таки с места. Хотя, кто бы нам подарил такую роскошь? В общем, высадив десяток зарядов, все пришли к выводу, что я красавчик, и вообще снайпер. Вот как будто я об этом не знал. А Аньке было велено стрелять только из пулемёта, ибо нечего добро разбазаривать. По крайней мере, пока в движении. С места она ничего так стреляет, хотя до меня, конечно, далеко. Но тут, как говорится, не попишешь. До меня много кому далеко. Разве что в стрельбе из пистолетов могу другому ему мажору проиграть. Тому самому, что в аду загнуться не дал. Ну и то не сильно. И тут как бахнуло, а штанчик наш на четыре колеса встал. Матало так, что я чуть из кресла не вылетел. О твари, колесов хлам! орёт Олег, которого спихнул с себя бобер, как только танк встал на все колёса. И тут нас резко повело на правую сторону. Кажется, там что-то заклинило и нас затормозило. Именно этот манёвр помог избежать следующего попадания. Столп разрыва лёг позади корпуса. Два танка противника. Кричу, повернув перископ в нужную сторону и заодно поворачивая башню. Отстреливаю колесо. Одновременно со мной выкрикивает Бобри. Танк выравнивается, и резво бросается вперёд. Гном до упора вжимает педаль газа в пол. Очередные снаряды пролетают мимо. Вот так и знал же. И куда тут смываться теперь? Колёсика повредили с волочи. Кровавая пелена бешенства заливает глаза. Переключаю пушку на фугасы. Врагоне сдаётся наш гордый варяг. На тварь, получи!